Страница 387. Письмо 40. Николаю Алексеевичу Некрасову. 1855 год. Апреля 30-го. Севастополь. Милостивый государь Николай Алексеевич, вы уже должны были получить статью мою «Севастополь в декабре» и обещание статьи Столыпина. Вот она. Примечание первое и второе. Несмотря на дикую орфографию этой рукописи, которую вы уже сами распорядитесь исправить, ежели она будет напечатана без цензурных вырезок, чего старался всеми силами избежать автор, вы согласитесь, я надеюсь, что статей таких военных или очень мало, или вовсе не печатается у нас, и, к несчастью. Может быть, с этим же курьером пошлется статья Сакена, о которой ничего не говорю, и которую, надеюсь, вы не напечатаете. Примечание третье. Поправки сделаны черными чернилами хрулевым левой рукой, потому что правая ранена. Примечание четвертое. Столыпин просит поместить их в выносках. Пожалуйста, если можно, поместите как мою, так и Столыпинскую в июньской книжке. Теперь мы все собрались, и литературное общество падшего журнала начинает организовываться, и, как я вам писал, ежемесячно вы будете получать от меня две, три или четыре статьи современного военного содержания. Лучшие два сотрудника, Бакунин и Ростовцев, еще не успели кончить своих статей. Будьте так добры, отвечайте мне и пишите вообще с этим курьером, адъютантом Горчакова и с будущими, которые беспрестанно снуют от вас и сюда». Затем с совершенным уважением имею честь быть ваш покорнейший граф Лев Толстой. Апреля 30-го Севастополь. Примечание. Первое. Рассказ Севастополь в декабре месяце, судя по авторской дате, в журнальной публикации, законченной 25 апреля, по-видимому, тут же с курьером был отправлен Толстым в Петербург, и поэтому он полагал, что Некрасов мог его уже получить. Второе. Толстой прислал очерк Аркадия Дмитриевича Столыпина «Ночная вылазка в Севастополе», рассказ участвовавшего в ней, в котором описывались события, происшедшие в ночь с 10 на 11 марта, и отмечалось мужество героизм участников Севастопольской обороны. Очерк напечатан в «Современнике» за 1855 год, номер 7, с примечанием «Редакции». Сообщением этой статьи мы обязаны графу Льву Николаевичу Толстому. Третье. Эта статья не была послана. И четвертое. В очерке Столыпина имеется несколько подстроченных примечаний, сделанных генералом Хрулевым, руководившим боем 10 марта. Конец примечаний.